Краски и пурпурный. 2.6.19.03.951. Гражданин определяется как пурпурный, если его доступны восприятию параметры красного и синего, а. превосходят 35 пунктов по отдельности, либо б. отличаются друг от друга не более чем на 220 пунктов. Во всех остальных случаях гражданин определяется по более сильному из этих двух цветов. Переход в другой цвет при вступлении в брак происходит по общим правилам. Дорога к кролику, которого мы так и не увидели, пролегала мимо городского магазина красок. Мы не учли этого, планируя наш маршрут. Зная, что у НСЦ здесь есть своя торговая точка, я бы непременно предложил отцу прогуляться мимо этого места раз пять не меньше. И медленным шагом. Витрины были декорированы в нежных оливковых и лимонных тонах, а над ними висела вывеска «Национальная служба цвета», «Ярко-голубая». Таким, мне кажется, бывает иногда небо. Внутри виднелись ряды соблазнительных баночек с красками и небольшие тюбики подкрашивателей для растений. Ими пользовались тем, кто не мог позволить себе подключиться к сети. А еще жестянки с красителями для тканей, ведь некоторые модники любили подчеркивать свой цвет. И ампулы с пищевыми красителями. Видимо, это как-то оживляло скучные официальные обеды. Я неторопливо прошел мимо магазина. Таращиться на все это великолепие считалось недостойным низкоцветным, а входить внутрь просто так не по делу, чуть ли не преступлением. Кое-какие из цветов в витрине я признал. Например, тот оттенок желтого, что присущ нарциссам, лимонам, бананам и дрог. Но были и другие, никогда мной не виденные. Дикие буйные синие краски. Бесстыдный бледно-желтый, пригодный уж не знаю для чего. Капризно-лиловый, от которого внутри таки ёкнуло. На банках я прочел много знакомых названий. умбра, фисташковый, гордини, темно-лососевый, сиреневый, кубовый, бирюзовый, аквамариновый. И много названий, которых я в жизни не слышал. Кукурузных рылец, дома пастора, ягуар, старые струны, бисквитный желтый, синий стали. Заглядение да и только. У двери я еще больше замедлил шаг. Интерьер не уступал витринам. Сметливые и разговорчивые продавцы помогали префектам из далеких городов, желавшим выделиться на фоне соседей. Нашим префектам следовало бы завернуть в такой магазин, чтобы купить по сходной цене изумрудную краску, с недавних пор сверкавшую на ратуше. И господину Морене тоже. Семейство Морена могло позволить себе собственные цвета, немыслимые к восторгу толпы сочетания этрусской охры и клейнового синего. Они дразнили воображение тех, кто приглашался на ежегодный панхроматический прием в саду. И вот мы прошли мимо открытой двери, мимо цвета, мимо чуда, и кролик, еще недавно безумно притягательный, стал казаться скучным и бессмысленным. Хотя путь к вокзалу все равно лежал мимо него но тут вмешался случай. Послышался удар, шлепки, крики, и через несколько секунд на улицу выбежал сотрудник НСЦ. «Эй ты!» — велел он первому же серому. «Найди цветоподборщика, да поживее!» В такие моменты радуешься, что кому-то плохо, что он ранен или даже убит. Ведь отец как раз был цветоподборщиком. Благодаря чему то несчастью я смогу заглянуть в магазин красок, пусть даже на пару минут. Я хлопнул его по руке. «Папа!» Он мотнул головой. В конце концов, это не входило в его обязанности. В гранате было полно практикующих целителей, и в случае неудачи насчет отца записали бы плохой отзыв. Надо было соображать быстро. Я постучал по левому запястью, там, где носят часы, и согнул пальцы, изображая кроличьи уши. Отец понял меня мгновенно, повернулся на каблуках и поспешил внутрь магазина. Между плохим отзывом и кроликом он без колебаний выбрал первое. «Вот так мы не увидели последнего кролика». Так начался мой путь к хищному дереву Ятивео. В нос мне сразу же ударил сладкий аромат синтетических красок. Его не спутаешь ни с чем: занятная смесь запахов подгоревших яблок в карамели, рисового пудинга и нафталиновых шариков. Сразу же вспомнились ежегодные перекрашивания, которые я видел в детстве. Все ребята стояли внизу, стараясь вдыхать глубоко, а наверху орудовали маляры. Запах свежей краски был неотделим от приготовлений ко дню основания, от ремонта и обновления. «Кто вы?» – спросил Синий, тот самый колорист, который отдавал приказания Серому. Он с подозрением взирал на отцовский красный кружок. «Холден Буры, – ответил отец, цветоподборщик второго класса в отпуске. «Ага», – угрюмо отозвался Синий, – «ну что ж, приступайте». Отец склонился над пациентом, а я с любопытством огляделся вокруг. На стенах были развешаны образцы, видимых всем цветов, одобренные НСЦ, листы с руководством «Как раскрасить свой сад за небольшую цену» и реклама нового цвета, только-только включенного в расширенную палитру. Оттенок желтого, который позволит бананам разительно отличаться по цвету от лимонов и заварного крема. Были там и полноразмерные образцы для настенных росписей, напечатанные на тонкой бумаге, с номерами для лучшей ориентировки. А рядом с прилавком я увидел смесительные емкости, муштабели, разбавители, реабсорберы, всевозможные кисти, валики для больших, а потом престижных работ. За штабелями банок с красками Виднелся вход в магнолевую комнату, где покупатели очищали свою зрительную палитру, чтобы оценить особо тонкий оттенок. Отец толкнул меня локтем, и я опустился на колени рядом с ним. Пациент оказался хорошо одетым мужчиной лет 60. Он лежал ничком, голова повернута на бок, глаза смотрят в одну точку. Падая, он опрокинул емкость с синей краской, и работники магазина теперь суетились, собирая драгоценный краситель обратно при помощи совков и лопаток. Папа спросил у пострадавшего, как его зовут. Не получив ответа, он быстро открыл свой дорожный рабочий чемоданчик и прикрепил монитор к мочке уха пациента. «Держи его руку и следи за показателями», – велел он мне. Секунда, и монитор распознал внутреннюю музыку мужчины. Загорелся средний индикатор, без вспышек. Хороший знак. Немигающий желтый, в случае легкий, как летний дождик. Отец порылся у пациента во внутреннем кармане пиджака, достал книжку с баллами – и открыл на последней странице, где указывался цветовой ранг. «О, нет!» — вырвалось у него. «Это могло значить лишь одно. Пурпурный?» — спросил я. «Красный 68, синий 80». Бросил он, и я послушно записал ранг на предплечье мужчины, в то время как отец набирал цветовую поправку на коррекционных очках. Я не собирался идти по его стопам, но кое-что понимал в этом деле. Цветовые средства общего назначения, используемые в хроматикологии, действовали безотносительно цветового восприятия человека. Более тонкие оттенки для воздействия на головной мозг требовали стандартного зрения, и вот тут требовалась цветовая поправка. «Он пурпурный?» – обеспокоенно спросил один из продавцов. Пурпурные заботились о своих гражданах, и если бы кто-нибудь допустил оплошность в своем старании поддержать продолжительность жизни этого мужчины, последовало бы суровое наказание. «72%», – заметил я, произведя в уме довольно сложные вычисления. И добавил, хотя это и так было понятно. Почти наверняка префект. Мы перевернули пострадавшего на бок. Как только продавцы и покупатели увидели у него на лацкане пурпурный кружок, в помещении стало тихо. Только фиолетовый, если бы с ним случилась световая неприятность здесь, в магазине, мог доставить больше головной боли. Но теперь и отец находился под давлением. Если из-за него этот тип посереет, насчет отца запишут отрицательный отзыв и придется давать серьезное объяснения. «Неудивительно, что цветоподборщики старались пропускать мимо ушей крики о помощи. Мы собирались посмотреть на кролика». Пробормотал он, надевая очки на пациента. «Дай мне 35-89-96». Я порылся среди небольших стеклянных кружочков в его портативном чемоданчике, выбрал линзу и протянул отцу, повторив 35-89-96 тоном знатока. «68 пунктов, 2 фут-свечи, левый глаз», — сказал он, устанавливая линзу в очки. Потом набрал необходимое световое значение на импульсной лампе. Послышалось тихое гудение. Аппарат заряжался. Я указал время, код, дозировку и глаз на лбу у мужчины, чтобы другие специалисты поняли, в чем заключалось лечение. Когда маячок зарядился, отец распорядился закрыть глаза, и все присутствующие крепко зажмурились. Раздался пронзительный визг, и маячок послал вспышку через корректировочную линзу на сетчатку пациента и далее в зрительную кору мозга. Меня охватило странное чувство что к этому невозможно привыкнуть. Я впервые проходил лечение вспышкой в 6 лет по случаю потери зрения. Лихорадка эбола с корью и гриппом штамма H6N14. И в течение краткого восхитительного мгновения мог видеть музыку и слышать цвета. По крайней мере, ощущение было именно такое. Потом весь день я исходил слюной, обычный симптом, и неделю меня преследовал запах хлеба, необычный симптом. Пурпурный напрягся, свет полился в зрительную кору мозга. Светло-оранжевая линза должна была привести его в сознание. Как именно это делалось, никто не знал. Хроматикология приносила громадную пользу коллективу, но теоретические основы ее оставались почти неразработанными. Правда, для отца это было неважно. Он не смешивал цвета и не занимался поиском новых, а лишь диагностировал проблему и выбирал нужный оттенок. Когда он хотел поскромничать, он называл это лечение числами. Пациент смеялся, не приходя в сознание. Такое случалось редко, но все же случалось однако ему становилось все хуже. «Мигающий желтый», — сказал я, глядя на монитор. «Мы теряем его», — выдохнул отец, протягивая обратно линзу 358996. дай мне 1163797. Я нашел светло-зеленый диск и вручил ему. Отец ставил ее, на этот раз в другую половину очков, и снова крикнул «Закрыть глаза». Последовала вспышка, левая нога мужчины резко дернулась, а диоды замигали красным и желтым. Отец велел подать ему 242-94-98, чтобы добиться ровного, красно-охристого свечения и уничтожить эффект 35-89-96. Это немедленно возымело действие, но совсем не то, которого мы хотели. Пурпурный дернулся, все признаки жизни исчезли, монитор на ухе загорелся ровным красным светом. «Он умер», — сказал я. Все, кто смотрел на нас, глубоко вздохнули. «Только 342-94-98?» – недоверчиво протянул отец. «Не может быть». Он проверил линзу, которую я дал ему. Никакой ошибки. Отец вытер лоб, вынул из чемоданчика песочные часы на 90 секунд и поставил их на пол. После остановки сердца кровь отливала от сетчатки в течение 90 секунд. После смерти глаза в пациента уже нельзя было влить никакого цвета. Бесповоротный конец. «Плохо, очень плохо. Не только потому, что мы имели дело с пурпурным, но и потому, что срок его жизни оказался ниже ожидаемого, а это означало разбазаривание общественных средств. Отец попробовал дать еще несколько вспышек с разными стеклами, без толку, и принялся думать вслух. Песок в часах медленно тек. Все безрезультатно, выдохнул он, обращаясь ко мне. Здесь нет очень нужных вещей. Все вокруг молчали, затаив дыхание, и продавцы и покупатели тупо глядели перед собой. Помощи ждать было не от кого. НСЦ работала только с декоративными, а не с лечебными цветами. Конечно, они производили смеси, позитивно действовавшие на сознание граждан, но лишь под надзором главного специалиста по цвету. Внезапно меня осенило. «Ничего не вышло», – прошептал я, – «потому что он не пурпурный». Отец нахмурился. Подмена собственного цвета была делом почти что неслыханным и каралась штрафом в 30 тысяч баллов, можно сказать, полной перезагрузкой. Все равно, что сразу сесть на ночной поезд. «Даже если так, что нам это дает? Тихо произнёс он. «Красный, синий, жёлтый, и в каких пропорциях? Перебор всех возможных комбинаций займет полгода». Я посмотрел на запястье мужчины, который всё ещё продолжал сжимать, и впервые заметил, что ладони его шершавы, что у одного пальца не хватает фаланги, а ногти неухожены и обгрызены. «Серый». «Серый?» Я кивнул. Отец уставился на меня, потом на пациента, потом на часы, где падали последние песчинки. Не имея никакого плана действий, разве что ждать и надеяться. Отец убрал корректировочные линзы, выбрал стеклянный кружочек, вновь прикричал закрыть глаза и направил вспышку на мужчину. Эффект оказался моментальным и очень сильным. Серый дернулся, сердце его забилось, индикатор над монитором засветился ровным желтым. После нескольких тщательно продуманных перемен линз, реакция пациента каждый раз была незамедлительной и, что важнее, предсказуемой, мы добились мигающего зеленого света. Собравшийся с облегчением заговорили о том, что отец заслуживает минимум наивысшего отзыва А++ и дополнительного талона на торт за спасение жизни такого, предположительно, именитого гражданина. Мы с отцом обменялись взглядами, но он решил пока не раскрывать тайны. Во-первых, это могло повредить полному восстановлению. Во-вторых, коллектив нуждался в каждом сером намного больше, чем в пурпурных, хотя об этом никто не осмеливался говорить. Кто-то вбежал в магазин и тоже стал на колени рядом с пациентом. Это оказалось госпожа Рози, младший цветоподборщик, которая изумленно поглядела на отца, заметив, сколько цифр с обозначениями цветов записано у мужчины на лбу. Отец быстро рассказал ей о подмене. «Вы шутите?» – спросила Рози, сразу же занервничав, словно столкнувшись со столь тяжким преступлением, она невольно становилась соучастницей. «Я серьезно, как никогда в жизни. Можете сказать, кто он?» «Он не из наших», – ответила девушка, присмотревшись. «Возможно, приговорен к перезагрузке серый, которому нечего терять. Дайте-ка взглянуть». Она расстегнула рубашку серого в поисках почтового индекса, но в этом месте кожа была порезана, и рубец не позволял прочесть код целиком. Итак, так этот человек не только совершил цветоподмену, но и попытался скрыть свой индекс. «Похоже, что начинается с ЛД-2», — сказал отец, внимательно разглядывая изуродованную плоть. «Но остального разобрать не могу». Госпожа Рози взяла левую руку серого. Фаланга среднего пальца была отрублена, чтобы нельзя было идентифицировать его по ногтевому ложу. Кто бы это ни был, он не хотел, чтобы его опознали. «Как по-вашему, от чего ему стало плохо?» – спросила девушка, заполняя листок с отзывом, чтобы мы могли двинуться дальше. Отец пожал плечами. «Вероятно, плесень. Гниющий?» Она сказала это слишком громко, и все присутствующие мигом устремились к двери, где возникла давка. Страх подхватить плесень возобладал над любопытством и хорошими манерами. «Я никогда не видел, как восемь человек выходят все вместе в одну дверь. Им это как-то удалось». «Через 20 секунд мы остались одни». «Итак», — объявил отец, питавший склонность к таким проказам. «Не знаю, что там у него, но точно не плесень. Позволю себе предположить, что аневризма. Я рекомендовал бы гамму светло-желтых оттенков, жервей и тому подобное для дальнейшего лечения. Но только он должен находиться без сознания, иначе появится плесень». «Да», — задумчиво произнесла госпожа Рози, «мы обязаны всегда помнить об этом». И замолчала. Говорить о плесени не любил никто.